Суркова сказала Лере обратить особое внимание на Лиану Гургинян. По оценке психолога, который по совместительству работал в СК-профайлером, именно она могла стать тем самым слабым звеном, на которое все они так надеялись. Было очевидно, что Левкина, Леднев и Треплев – главные в этой группе, а значит, они будут держаться до последнего и все отрицать. Оставались Житков, Кузичев и Гургиняны. Внимательно изучив всю информацию, имевшуюся на обвиняемых, профайлер выдвинул предположение, что Леана Гургинян может сломаться, если на нее правильно надавить. Строго говоря, сначала Суркова сама планировала присутствовать на допросе, ведь речь шла о четырех трупах Парголова, а это ее дело. Однако, так как дела объединили, и даже Пак это одобрил, начальница решила позволить Лере действовать самостоятельно. Девушка, сидящая напротив Леры, не была красавицей. Ну, если, конечно, не считать красотой очарование молодости. Но оно, к несчастью, быстро проходит. Единственное, что могло показаться в ней достаточно привлекательным – глаза. Очень большие, слегка на выкате, миндалевидной формы, с длинными пушистыми ресницами. Лера подумала, что многое дала бы за такие роскошные ресницы. Оделась ли она скромная? Видимо, так посоветовал адвокат, который тоже присутствовал при допросе. Леру это не радовало. Но таковы правила, и ничего с этим не поделаешь. «Лиана, во время следствия вы говорили, что вы и ваши друзья не поджигали Сайко, а произошла случайность. Вы по-прежнему придерживаетесь этой версии?» «Разумеется», — ответил адвокат, прежде чем допрашиваемая успела открыть рот. «А в чем, собственно, дело? Очевидно же, что с тех пор ничего не изменилось». «Как это не изменилось?» — возразила Лера. «Погибли еще несколько че...» ча... «Не хотите ли вы пристегнуть к этому мою подзащитную?» Перебил ее адвокат. «Она все это время находилась под домашним арестом и носит браслет, если вы на минуточку позабыли. В любом случае, насколько я слышал, убийца задержан и на допросах не упомянул ни имя моей доверительницы, ни ее брата, верно? А вы весьма подробно осведомлены о том, что не придавалось огласке». Это уж, извините, моя работа. Только вот я вовсе не пыталась, как вы выразились, пристегнуть госпожу Гургинян к тем трем убийствам. Этот допрос проводится по совершенно другому делу». «По-другому?» Удивленно захлопал глазами адвокат. «Старое дело об убийстве четырех человек в парголово». «Вы что, сумма?» Начал было адвокат Гургинян, но осекся, заметив то же, что не ускользнуло и от Леры. Девушка напряглась, словно по ее телу, Прошел электрический разряд. «Похоже, ваша доверительница понимает, о чем речь», заметила следователь. «Лиана», — вопросил защитник, глядя на Гургинян со смесью недоверия и опаски. «Похоже, только сейчас до него стало доходить, что он многого не знает». «Я... я не понимаю, о чем вы говорите», пробормотала девушка, но для того, чтобы понять, что она лжет, не требовался детектор лжи. Все было слишком очевидно. «Честно говоря, я тоже», – пробормотал защитник. «Не поясните?» «С наслаждением». Итак, около четырех лет назад в парголово забили до смерти и сожгли в заброшенной сторожке троих мужчин и молодую девушку. До недавнего времени преступление оставалось нераскрытым, но местные жители неожиданно решили разобрать сгоревший остов избушки. При этом в неглубоком подполе обнаружили тела убитых. «Их личности установили, а впоследствии мои коллеги выяснили, что к убийствам причастны ваши Лиана друзья, верно?» Там отнула головой, но, судя по всему, она и сама уже осознала, что отпираться бесполезно. «Есть два свидетеля, которые подтвердят, что ваша подзащитная принимала участие в том преступлении», обратилась Лера к адвокату. «Вы же понимаете, чем это грозит?» Лиану судят по делу Сайко!» Попробовал было тот возразить. «Причем тут...» Теперь это дело не об одном убийстве, а о четырех. Четырех? Причем самое старое. По статье об убийстве двух и более человек группой лиц по предварительному сговору. Лиана, вы хотя бы примерно представляете, сколько это в годах, которые вы проведете в колонии? Если нет, то ваш защитник объяснит. У нас достаточно доказательств, чтобы вы и ваши друзья получили длительные сроки за решеткой. Разница лишь в том, насколько длительные. «Если кто-то из вас заговорит и расскажет, кто явился инициатором преступлений и какова была роль каждого, то он может существенно облегчить свою участь». «Могу я поговорить с подзащитной?» Быстро сориентировался адвокат. «Конечно», — кивнула Лера. «Я оставлю вас минут на десять, схожу выпить кофе». Она вернулась примерно через четверть часа. По заплаканному лицу Лианы Гургинян становилось ясно, что ее беседа с адвокатом была плодотворной. «Во-первых», — заговорил он, — «я настаиваю, что моя подзащитная не принимала активного участия ни в убийстве гражданина Сайко, ни в тех, что имели место четыре года назад». «Что-то еще?» — поинтересовалась Лера. «Не забывайте, что в то время ей еще даже не исполнилось 15. Уголовная ответственность за тяжкие преступления в России наступает с 14 лет, и вам об этом отлично известно». «Хорошо. Что вы хотите?» Я хочу, чтобы Лиана дала показания на Левкину, Треплева и Леднева. Заметьте, я не требую, чтобы она обвиняла своего брата. Речь только об этих троих. Как насчет сделки? Вы о чем? Я об условном сроке для моей доверительницы. Не обсуждается, покачала головой Лера. Обвинения слишком тяжкие. Речь может идти только о сокращении срока. А если я предоставлю вам улики? Неожиданно заговорила допрашиваемая. Лера и забыла о том, что она здесь присутствует. «Вы о чем-то мне не рассказали?» — нахмурился адвокат, подозрительно глядя на девушку. «Лиана, я... Что, если я скажу, где их найти?» Не слушая его, продолжала Гургинян. «Я смогу тогда не попасть в тюрьму?» «На самом деле решать судье», — осторожно проговорила Лера, боясь спугнуть удачу. «Но если прокурор похлопочет о снисхождении, и если вы действительно не...» «Ничего не делала, просто стояла рядом!» — взвизгнула Леана. «Я не могла уйти. Мара... Марго, то есть... Мне бы этого не простила!» «Не простила?» — переспросила Лера. «Что вы имеете в виду?» «У нее... У нее есть на нас компромат». «Какой?» Лиана немного помялась. «Видео... Разные». «С убийствами?» «Нет». «Тогда те, где вы принимаете запрещенные препараты. Капли, если не ошибаюсь». Лиана даже подскочила на стуле и вытаращилась на следователя. «Откуда вы знаете про капли?» «Да уж знаем. Есть показания дилера, в которых указано и ваше имя, между прочим. В нашей стране преступление, совершенное под воздействием наркотиков, является не смягчающим, а отягчающим вину обстоятельством». «Папа меня прикончит, если узнает!» «Схлипнула девушка». А Лера подумала, «Надо же, за наркотики, значит, прикончит, а за то, что его дочурка убивала людей, нет?» «Ну, вам решать», — сказала она вслух. «Тюрьма вас, скорее всего, не убьет». «Что вы предлагаете?» — спросил адвокат. «Сначала вы. После каждого случая Марго уносила с собой трофеи», — проговорила Лиана, облизнув пересохшие от волнения губы. «Говорила, что на память. Обыск в ее квартире ничего не дал» сообщила Лера. Марго не хранит такие вещи дома. Тогда где? На даче. В загородном доме Левкиных? Задав этот вопрос, Лера сразу подумала о том, как станет объясняться с судьей по поводу получения ордера. Скорее всего, ничего не выйдет, ведь дом оформлен на Левкина-старшего. Более того, если они ничего не найдут, как она станет оправдываться? Нет, не там, после паузы ответила Гургинян. «Марго досталась от бабушки дача под Волосова. Вы можете проверить. Она в ее личной собственности». Отец Марго хотел ее продать, так как дом стоит на довольно большом и дорогом участке земли. Но она отказалась. Хотела иметь свое тайное убежище. «Убежище? Ну да, такое место, где она чувствовала бы себя полновластной хозяйкой. Ведь бабушка по материнской линии завещала дом лично ей». Она даже ремонт там делать отказалась, когда отец предложил. Хотела, чтобы все оставалось как есть. «Значит, свои трофеи Маргарита Левкина хранит в доме?» «Нет». «Нет?» «Не в самом доме. Урна зарыта на участке неподалеку от дома, под старой яблоней». «Урна?» «Ну да. Марго решила, что это... весело». «Не понимаю, что весело». Она развеяла прах бабки над рекой, а урну сохранила, чтобы прятать в ней свои... сувениры. «Вы уверены в том, что говорите?» «Однажды она сама мне показала. Место или урну?» «И то, и другое. Только я знаю. Она не сказала парням. Я нарисую, где закопана урна, или, если хотите, отвезу вас». «Не будем терять времени!» — вскочила Лера. «Едем прямо сейчас. У меня остался один вопрос, Леана». Вы знаете, кто слил в интернет те первые видео с места преступления, которые потом пропали?